Сегодня ночью наш остров подвергся нашествию стаи хищников и ящеров. Прежде всего необходимо заняться уничтожением зверей, что без сомнения будет выполнено. Но наше население должно примениться к мерам, которые мы вынуждены принять. Мы еще разрешаем хождение по улицам в миллиард сити, поскольку все ворота заперты. Но по парку и по лугам никакого хождения не должно быть. Поэтому впредь, до нового распоряжения, сообщению между городом, обоими портами, батареями кормы и волнореза прекращается. Одобрив эту меру, Совет переходит к обсуждению способов истребления опасных зверей, проникших на Стандарт-Айленд. «Наши воинские части и моряки», — продолжает губернатор, — «устроят охоту и облавы в разных местах острова». «Всех, кто в свое время занимался охотой, мы просим присоединиться к нам, руководить действиями и следить, чтобы люди были поосторожней». «Когда-то, — говорит джемтанкер Дон, — я охотился в Индии и в Америке, и потому не новичок в этом деле. Я иду, и со мною пойдет мой старший сын». «Мы благодарим достопочтенного мистера Джема Танкердона», отвечает Сайрес Бикерстав. «А я со своей стороны последую его примеру. Вместе с солдатами полковника Стюарта будет действовать отряд моряков под началом коммодора Симкоу, и вам, господа, не возбраняется вступить в их ряды». Нет Коварли, подобно Джему Танкердону, предлагает свои услуги. Наконец, все те из именитых граждан, кому только позволяет возраст, с готовностью соглашаются участвовать в охоте. В миллиард сити имеется немало дальнобойных и скорострельных ружей. Можно не сомневаться, что при самоотверженности и храбрости каждого из охотников стандарт Айлен будет скоро очищен от страшных тварей. Но опять повторяется Айрес Бикерстав, самое главное, чтобы при этом не пришлось оплакивать ничьей гибели. «Однако зверей, количество которых пока еще трудно установить, — добавляет он, — надо истребить как можно скорее. Дать им время акклиматизироваться и расплодиться — значит поставить под угрозу безопасность нашего острова». «Вероятно, — замечает один из советников, — эта стая не так уж велика». «Действительно, она могла появиться только с корабля, который перевозил зверинец», — отвечает губернатор с корабля, идущего из Индии, Филиппин или Зонских островов и за какой-либо из гамбургских фирм, которые специально торгуют дикими зверьми. В Гамбурге основной рынок диких зверей. За слона цены достигают 12 тысяч франков, за жирафа – 27 тысяч, за гипопотама 25 тысяч, за льва – 5 тысяч, за тигра – 4 тысяч, за ягуара – 2 тысяч, Цены, как видите, довольно высокие и к тому же имеющие тенденцию к повышению. Только на змей они снизились. По этому поводу один из членов совета заметил, что, может быть, в данном зверинце имелись также и змеи. Но губернатор ответил, что наличие пресмыкающихся не замечено. К тому же, если львы, тигры и аллигаторы могли вплавь добраться до устья речки Серпентайн, для змей такая возможность исключена». «Я поэтому полагаю», — добавляет он, — «что нам не приходится опасаться здесь боа, гремучих змей, кобр, гадюк и других представителей этого вида. Тем не менее, все будет сделано для того, чтобы успокоить население на этот счет». Однако, господа, не надо терять времени, и прежде чем задумываться над причиной нашествия хищников, позаботимся о том, чтобы их уничтожить. Пока что они на нашем острове, нельзя же допустить, чтобы они так тут и оставались. Губернатор, следует это признать, совершенно прав, и речь его полна здравого смысла. Совет именитых граждан намеревался уже разойтись, чтобы приготовиться к облаве с участием лучших охотников Стандарт-Айленда, когда один из помощников губернатора, Хабли Харкур, попросил слово. Ему предложили высказаться, и вот что уважаемый помощник губернатора счел нужным сообщить совету. «Господа советники, я не хочу откладывать дело, к которому решено приступить. Самое срочное – начать охоту». Тем не менее, разрешите мне поделиться с вами пришедшей мне в голову мыслью. Быть может, в ней мы найдем вполне удовлетворительное объяснение, откуда на Стандарт-Айленде взялись все эти звери.